Через 2 дня после приезда Ариф Бега прибыл из Долмации мастер Антония с первыми рабочими. Тасун-эфенди представил его новым наместнику. Сверкающим и тёплым апрельским днём они обошли строительство и установили распорядок работ на ближайшие дни. Когда Ариф-бек ушёл, оставив Тасун-эфенди и Антонию на берегу одних, Мастер поближе заглянул в лицо Тасуна-фенди, который в этот солнечный день,зябко поёживаясь, кутался в просторный чёрный ментан, и сказал: "Это совсем другой человек, слава богу. Я только удивляюсь, у кого это хватило смелости и умения открыть везирю глаза и убрать ту скотину". Тасун-фенди, глядя прямо перед собой, невозмутимо сказал: "Да-да, этот несомненно лучше". Он обид Агу видно хорошо знал, и квизир был хож, и пользовался его доверием. Что я говорить, что я говорить, это несомненно лучше. Кивал Тасун Афенти, не поднимая опущенных глаз и плотнее кутаясь в свой черный мантия. Так возобновилась работа под началом нового наместника Аривбега. Действительно, это был совершенно другой человек. Длинна ноги, сутулый, без бороды, скуластый, с чёрными раскосами, вечно смеющимися глазами. Народ точежно окрестил его Головица. Без крика, без палки, без брани и видимых усилий он приказывал и распоряжался весело и беззаботно, как бы с высоты, но никогда ничего не упускал и не терял из виду. И он тоже поддерживал атмосферу ревностной исполнительности во всём, что касалось воли и желания визиря. Но при этом он был человеком с чистой совестью, которому нечего бояться и таить. А потому и других не нужно запугивать и притеснять. Работы велись также успешно, ибо именно этого требовал визирь. Поровинности наказывались с той же строгостью, однако с безвозмездной подёнщиной было покончено с первого дня. Каждый подёнщик получал деньги и на прокорм, а муку и соль. И дело продвигалось, например, быстрее и лучше. чум в времена обитаги. И блаженная Линки тоже не стала, а заселилась зимой в каком-то селе. Строительство росло и расширялось. Предочертания визиря предусматривали, оказывается, не только сооружение моста, но и большого постоялого двора, караван-сарая, где путники, едущие издалека и застигнутые ночью моста, могли бы найти приют для себя, своих коней и грузов. По указаниям Аривбега приступили к постройке караван-сарая. у начала торговых рядов в двухстах шагах от моста, где дорога на Майдан поднималась круто вверх, была ровная площадка, на которой до сих пор по средам был скотный базар. Здесь и заложили новый постоялый двор. Работы продвигались вперед не так скоро, но с первых шагов было видно, что речь идет о сооружении задуманном с размахом и широтой. Люди не замечали, как медленно и неуклонно поднимались над землёй каменные стены большого караван-сарая, потому что внимание их по-прежнему притягивало к себе строительство моста. То, что делалось сейчас над рекой, было так запутанно и сложно, так много было непонятных вспомогательных работ, что досужий обыватель, наблюдая за строительством с берега, словно за каким-то природным явлением, уже ничего больше не мог понять. появлялись всё новые нас первые в самых разных направлениях, разделённые на рукава и протоки, река из одного русла направлялась в другое. Мастер Антоний привёз с собою из Далмации особо искусных канаточек, и их купил всю пеньку, даже в соседних округах. В специально отведённых помещениях мастера верёвочники плели канаты, необыкновенной прочности и толщины. Горицкие плотники по чертежам всего того же мастера Антония и Тосуны Финде сколачивали огромные подъёмники, приводящие в движение воротам. Устанавливали их на платах и с помощью изготовленных канатов таскивали тяжелённые каменные блоки на быки, один за другим, поднимавшиеся с речного дна. Четыре рабочие дня занимала переноска одного такого громадного каменного блока с берега до его гнезда в очередном буке. Наблюдая изо дня в день, из года в год за работами, местные жители начали терять счёт времени. Не забывайте о конечных намерениях строителей. По их понятиям, сооружение маста не только не подвигалось вперёд, а Но всё больше запутывалось дробясь и распадаясь на бесконечное количество вспомогательных и побочных операций. И с течением времени всё меньше походило на то, чем оно должно у стать. Люди, которые сами не работают и ничего в жизни не предпринимают, быстро теряют терпение и ошибочно судят о деятельности других. Вашиградские турки при упоминании о строительстве моста снова стали отмахиваться и пожимать плечами. Христиане молчали. но смотрели на строительство с затыканным злорадством и в тайне желали ему провала, как всякому турецкому нововведению. Примерно в это время игумен монастыря Бани у Прибоя записал на последнем чистом листе имения: да будет ведомо, когда Михмет паша строил мост над Дрине у Вишеграда, и лютые беды принял христианский народ от огарянина неверного, и в три погибели спину гнул. С море мастеров приводили, три года строили и много денег поистратили. Реку разделили на двое и на трое, а моста поставить не смогли. Проходили годы, лето сменялось осенью, зима весной, уезжали и возвращались рабочие и мастера. Теперь уже вся Дрина была перегорожена, но не мостом, а деревянными лесами, представлявшимися бестолковым и путанным соединением сосновых балок и досок. По одной и по другой сторону от них покачивались деревянные стрелы подъемников, установленных на крепко связанных плотах. На обоих берегах реки дымили костры, там на огне плавили свинец, которым заливали трещины в блоках и невидимым образом скрепляли их между собой. В конце третьего года произошло одно из тех несчастий, без которых редко обходятся большие строительства. Заканчивали средний бык, тот, что выше остальных и вверху шире, потому что на нём должны были покоиться ворота. Когда переносили очередной блок, работы застопорились. Рабочие суетились над громадой четырёхугольного камня, который повис, оплетённый толстыми канатами над их головами. Подъемнику никак не удавалось подвести камень точно к заготовленному для него гнезду. В нетерпении подбежал араб и громкими и сердитыми укриками на том диковинном смешанном наречии, со временем образовавшемся в этом разноплеменном скоплении людей, стал наставлять тех, кто внизу на воде управлял подъемником. Вдруг непонятно от чего канат ослаблял, и каменный блок сначала одним своим краем, а потом и всей тяжестью обрушился на возбужденного араба. который не обращая внимания на то, что делается надвог головой, глядел на воду. По странной случайности блок опустился точно в назначенное ему место, но при падении задел арапа, придавив нижнюю часть его тела. Поднялась сутолока шума беготни, вскоре подоспела мастер Антония. Молодой негр, вначале потерявший сознание, пришёл в себя, испуская стоны сквозь стиснутые зубы. Он не сводил печальных и испуганных глаз с лица мастера Антонии. Сдвинув боровие, белые как полотно, мастер Антоний велел собрать рабочих, принести инструмент и приступить к подъёму блока. Но всё было напрасно. Юноша истекал кровью, дыхание его прерывалось, взгляд туманился. Через полчаса он скончался, судорожно сжимая руку мастера в своей. Похоронная рапа прошли торжественно и надолго запомнились людям. Вся мужская половина мусульманского населения вышла проводить его в последний путь. и хотя бы несколько шагов пронести его табур в котором покоилась верхняя часть его молодого тела и бы нижняя так и осталась лежать под плитой мастер Антония поставил на могиле негра прекрасная надгробие из того самого камня из которого строился мост его потрясла смерть юноши вызвавенного им мальчиком из нищеты и бедности в Ульцине где проживало несколько занесенных туда судьбой негритянских семейств Но работы на мосту не прерывались ни на минуту. И в тот год, и на следующий зима выдалась мягкая, и работы на мосту продолжались до середины декабря. Наступил пятый год строительства. Широкие неправильные круги из досок, камня, вспомогательных орудий и разнообразных строительных материалов постепенно начал сужаться. У дороги на Майдане уже стоял новый караван-сарай, освобождённый от лесов. Это было большое двухэтажное здание, сложенное из того же камня, что и мост. Ещё снаружи и внутри велись работы, но уже сейчас, особенно издалека, было видно, как сильно отличается он размерами, красотой линий и прочностью кладки от всего, что когда-либо могло быть задумано и построено. В этом захолустье Строение из светлого камня с тёмно-красной черепичной крышей и ровным рядом изящно прорезанных окон представляло местным жителям немыслимую и непомерную роскошь, которая с этих пор должна была стать составной частью их повседневной жизни. Возведённое щедротами визиря, оно выглядело так, словно и предназначалось только для визиря. На всём лежала печать величия, изысканности и богатства, приводивших обывателя в смущение. В то же время бесформенная вещь, перекладина балок над рекой, стала словно бы о падать и таять. Из-под неё всё ясней проступали подлинные очертания моста, сложного из красивого баньского камня. Ещё рабочие группами и поодиночке занимались делами, которые в глазах посторонних выглядели бессмысленными и не связанными совсем прочим. Однако теперь даже самый отъявленный маловер вынужден был признать, что всё строительство подчинено единому замыслу и безошибочному расчёту, который стоит за каждой из этих отдельных операций. Первыми освободились от лесов те арки, что были меньше по высоте и по длине пролётов, и ближе других стояли к берегу, а затем одна за другой и остальные, пока последняя арка не скинула с себя леса, и мост не явился целиком. со всеми своими одиннадцатью мощными арками и во всем своем великолепии и совершенстве столь новым и непривычным для глаз местных жителей. Падки и на похвалбу, и на злопахатьельство высшего градца более посрамлены за свое недавнее неверие и сомнение. Теперь они не пытались скрыть свое восхищение и не могли умерить свой пыл. Проход по мосту еще не был открыт, но у берегов уже оттеснились столпы народа. особенно многочисленные на правом берегу, где находились торговые ряды и большая часть города. На мосту сновали рабочие, шлифувщики обрабатывали камень на ограде и сиденьях ворот. Собравшиеся тут же вышеградские турки рассматривали это чужое детище, над которым они целых 5 лет издевались и которому пророчили самое мрачное будущее. А сколько раз я вам говорил, радостно восторгался маленьким мула из Душча. Что царская воля ни в чём нет преграды, и что учёные люди в конце концов доведут задуманное до конца. А вы знай своё твердите, не сделают, не поднимут. А вот и подняли. Да ещё какой мост подняли, любо дорого поглядеть. Все доброительно кивали головами, хотя никто толком не помнил, когда мула это говорил. Напротив того, все знали, что он вместе со всеми хайлы по стройку и того, кто её возводил, Но все искренне растроганные не переставали восхищаться. Эх, люди, люди! Ведь что взвелось в нашем захолустье? А вот что значит мудрость и сила визиря! Куда кинет взгляд, там и благодать, и счастье. И это ещё что? Нюнямался весёлый маленький мула. То ли ещё будет, мосты видишь, как драть до да прихорошего, точно коня на ярмарку. Так состязались они в излияниях восторга, изыскивая новые всё более цветистые и пышные слова похвалы. Один только Ахометага Шата, богатый хлеботорговец, человек мрачный и скупой, по-прежнему обливал презрением и саму постройку и тех, кто ее привозносил. Высокий, желтый, сухшийся, с пронзительным взглядом черных глаз и тонкой линией, как бы слипшихся губ, он жмурился на ярком солнце погожего сентябрьского дня. И один из всех держался своего прежнего мнения. Сила беспричинной ненависти и зависти в человеке иной раз превосходит всё, что только могут создать или задумать люди. Тем, кто в приливе восторга превозносил веричную прочность моста и говорил, что он крепче любой крепости, он с высокомерием бросал. Не было ещё на него паводка, настоящего вышеградского паводка. Посмотришь тогда, что от него останется. Все с возмущением набрасывались на него и хвалили создателя моста, особенно Ариббега, которая со своей неизменной снисходительной улыбкой, как бы играюще, отгрохало такую махину. Но Шатта был не преклонен, не желая признавать ни чьих заслуг. Но «Ну да, небути обета Гисово зеленой палкой порядком и силой посмотрел бы я, как от гололицы со своими улыбочками, да сложенными за спину руками сумеет закончить мост. и принимая общее восхищение как личную обиду, Шета в сердцах удалялся в свой лабаз и усаживался там на своем обычном месте, откуда не видно ни солнца, ни моста и не слышно огомонные шума ликующей толпы. Но Шета было редким исключением. Радостное возбуждение горожан час от часа возрастало и передавалось жителям окрестных селений. В первых числах октября Оревбег устроил грандиозное празднество по случаю окончания строительства. Этот человек господских привычек, мягкой властности и редкой честности, тративший все доверенные ему деньги на то, для чего они и предназначались, и не бравший себе ни гроша, в глазах народа был главной личностью всей этой эпопеи. О нём говорили больше, чем о самом визире, и празднество, устроенное им, отличалось тоже необыкновенным богатством и великолепием. На смотрщики и рабочие были одарены деньгами и одеждой. А общее пиршество, в котором принимали участие все желающие, продолжалось 2 дня. Во здравии визиря ели, пили, играли, танцевали и пели. Молодёжь состязалась в беге и конных скачках, бедняков одели мясом и сладостями. На площади между мостом и торговыми рядами варилась халва и раздавалась прямо с пылу с жару. Тут шла камельсе и тот, кто и в байрам этого не видел. Халва дошла даже до окрестных сел, и каждая отведавшая ее желала здоровья визиру и долгой жизни всему, что он возвел. Иные ребятишки по четырнадцати раз кряду подходили к котлу, пока они примелькались поварам, и те не отогнали их поварюшками. А один сгонён кумир, объевшись горячей халвы. А праздни с видолг потом помнили и рассказывали наряду с историей о возникновении моста. тем больше, что щедрые визири и честные наместники, казалось, со временем вымерли. Да и подобные празднества стали редки. А потом и совсем перевелись, пока наконец рассказы о них не перешли в разряд легенд и сказаний про вил, близнецов стою и астою и прочие чудеса. В праздники и вообще в первые дни люди бесконечное количество раз переходили по мосту с одного берега на другой. Дети проносились бегом, взрослые шли неторопливо, разговаривали или любуясь там и тут новыми видами, которые открывались с моста. Больных, хромых и параличных приносили на носилках, потому что никому не хотелось отставать или лишать себя причастности к этому удивному диву. Каждый самый незаметный горожанин чувствовал, как вдруг умножились его способности, возросли его сила, словно какой-то чудесный сверхчеловеческий подвиг оказался вдруг сопряжен с собственными его возможностями и мерками повседневной жизни, словно кроме до сих пор известных элементов земли, воды и воздуха неожиданным образом открыли еще один, словно чем-то благотворными усилиями для всех и каждого стало осуществимо одно из самых глубоких желаний. Извечная мечта человека — перейти воду по сухо и овладеть пространством. Турецкие парни завели колы вокруг котлов с холвой, а потом перешли на мост. Здесь им казалось, что они летят, не касаясь земли. В воротах они сделали круг и стали притопывать и выбивать ногами дробь, как бы испытывая прочность моста. Вокруг этого неистового хоровода плесунов не утомимо подпрыгивавшие хо в одном и том же ритме. Вертились мальчишки, проскальзывая между ног танцующих, словно сквозь живой чистокол. Стояли кучкой в центре кола, первый раз в жизни на мосту, о котором говорили уже столько лет. И при этом в воротах, под которыми погребён несчастный араб, что, как говорят, ночью показывается людям, на сладость счастьем быть в центре юношеского кола, они вместе с тем замирали от страха, который араб вынушал им ещё при жизни, когда работал на мосту. Когда они стояли на этом высоком, новом и непривычном мосту, им казалось, что они давно уже покинули материуччий дом и забрали в страну чёрных людей, сказочных строений и диковинных плясок. Дети дрожали от ужаса, но всё равно не могли не отрешиться от мысли про рапаньи покинуть коло на новых чудесных балконах. Только новое чудо могло отвлечь их внимание. А вдруг слабоумный парнишка по имени Мурат и по прозвищу Мочала Отпрыск семьи Бегов, Турковичи из Низуков, овечная потеха горожан взобрался на каменную ограду моста. Детский виск смешался со замаленными и встревоженными возгласами взрослых, а идиот тем временем, как зачарованный, раскинув руки в сторону и запрокинув голову назад, на газан на голову шагивал по узкому каменному барьеру, словно танцую и словно не было внизу под ним пропасти с водой. Толпа детей и зевак подбадривала его, а на другом конце моста слабоумного поджидал его брат Олиага, отлучивший его как к малой дитя. Многие спускались вниз по реке до да, Калаты или Мезалина, до них было полчаса хода, и оттуда любовались мостом с его одиннадцатью арками разной величины, легкой белой арабеской по внешнем между мрачными утесами, наделенной водой. Как раз в те дни на мост была доставлена большая белая плита, с высеченной надписью и вделанная в воротах в стену из красноватого камня, что возвышалась на целых 3 аршина над оградой. Долгое время люди собиралися у этой плиты и разглядывали её, пока не подходил какой-нибудь грамотей или молодой богослов и, сообразно своим возможностям, не прочитывал её за чашку кофе, ломоть арбуза или просто за спасибо. По сторосно один декламировались тогда строки тариха, написанные по заказу стамбульским стегатворцем Бадди и сообщавшие имя и звание основателя этой постройки, а также счастливый год её завершения 975 по хиджри, мусульманскому летоисчислению, и 1571 по христианскому. Этот Бадди за хорошие деньги слогал лёгкие и звучные стихи. и очень ловко сбывал их вельможам для украшения возводимых или восстанавливаемых крупных построек. Те, кто знал Тихотворца, и немного ему завидовал. С усмешкой замечали, что небесный свод единственное сооружение, на котором нет тариха вышедшего из-под пера Боди. А между тем, несмотря на большие доходы, бадествовал всё голье перекатной и вечно вёл борьбу с той особенной бедностью, которая так часто неотвратимым проклятием преследует поэтов и избавить от которой неспособны никакие вознаграждения и зарплаты. В сообразности степени грамотности, упрямству и живости воображения каждый из местных школяров на свой особый лад читал и толковал тарих-боди на каменной плите, которая, как и всякий текст, однажды брошенный в мир, запечатлённый в камне навечное времена. представал взором и людскому суду равно отваримому умным и глупцам, злопыхателям и доброжелателям. При этом каждый служитель запоминал те стихи, которые больше всего пришли ему по нраву, и отвечали его вкусом. И таким образом надпись, вырезанная в твёрдый камень и открытая всем и каждому, передавалась из уст в уста во множехих вариантах, нередко изменялась и искажалась до полной бессмыслицы. На камне было написано: Смотрите, здесь Мехмед-паша, мудрейший среди мудрых и величайший из великих своего времени, выполняя завет своего сердца, своей заботой и трудом возвёл мост на реке Дрине. Поставил его на этой реке в остротичной и глубоководной, где предшественники его ничего поставить не могли. Бог даст, постройка его будет прочной, да пройдёт весь его век в счастье, да не ведает ему никогда грусти. Ибо всю свою жизнь золото и серебро влагал он в пожертвония щедрые, и никто никогда не скажет, что зря потрачено то, что пошло на такие дела. Боди, свидетель счастливого окончания строительства сего, написал тарих: "Благослови, Господь, эту постройку, этот прекрасный и красивый мост. Наконец народ наелся, но удивлялся, находился по мосту и наслушался стихов тариха". Исчезло ощущение чуда, владевшего всеми в первые дни. Мост вошел в повседневную жизнь, и люди проходили по нему торопливо, равнодушно, азабоченное и рассеянное, также как говорливая вода, текущая под ним, как будто и они шли не по мосту, а по привычной протоптанной людьми и с котом дороге. А плита с надписью молчала, молчала, как и всякий камень. Теперь левый и правый берега получили надёжную переправу. Канал вечнос чёрный источен червями паром, а с ним и свои равные паромщики. Далеко внизу, под малыми пролётами моста, остались песчаные каменные кручи берегов, однако вот трудные для спуска и подъёма, где так мучительно и часто напрасно дожидались переправы. Через капризную реку с её неприютными берегами, будто по волшебству перекинулся мост Теперь прямо с одного высокого берега на другой переходили точно на крыльях по широкому длинному мосту, твердому и нерушимому, как утес, под копытами отзывавшемуся так словно весь он был из одной единственной тонкой каменной плиты. Исчезли старые деревянные мельницы и развалины, где при нудье ночевали путники, вместо них у дороги выселось основательное роскошное здание каравансарая. представлявшая приют путникам и их становилась с каждым днём всё больше. В караван-сарай вели широкие красивые вороты. По обеим сторонам ворот были два больших окна, забранные решётками, но не железными, а выточенными из цельного куска известняка. Просторный четырёхугольный двор позволял свободно разместить лати и грузы. Сюда же выходили двери от тридцати шести комнат. Позади под горой были стойла, ко всеобщему изумлению, и они тоже Были с камня, словно предназначались для царской конюшни. Такого караван-сарая не было от Сараева до самого Адриатического моря. Здесь каждый мог провести сутки и совершенно бесплатно получить ночлег, очаг и воду для себя, для своих слуг и коней. И всё это, как и сам мост, было построено на средства великого визиря Мехмет-паши, того, кто в 60 с лишним лет тому назад родился здесь, за этими хребтами, в горном селе Соколовича и из горьбы сербских крестьянских детей был увезен в Стамбул для пополнения Янычарского войска. Деньги на содержание караван-саурая поступали из вакуфа, основанного Мехмед Пашой на обширных угодьях во вновь завоеванных венгерских землях. Так с возведением моста и караван-саурая покончено было, как мы видим, со многими невзгодами и бедами. исчезла бы, может быть, и та необычная боль, которую визирь носил в себе с тех пор, как мальчиком его увозили из Боснии, и он видел в Шиградские паром. Астрею чёрной болью временами раздирала пополам его грудь. Нам Ихмет Паше не суждено было жить без той муки и долго наслаждаться мыслью о своём в Шиградском богуугодном вкладе. Вскоре после окончания последних работ, когда только-только гостеприимно распахнул свои ворота караван-сарай. И молва о масте разнеслась по свету. Мехмед Паша еще раз испытал в груди нестерпимо раздирающую боль. Испытал в последний раз. Однажды в пятницу, когда Мехмед Паша в сопровождении свита входил в мечеть, к нему протиснулся Еродиев, ободранная дервиш и протянул левую руку за подаянием. Визирь обернулся и велел человеку из свита подать ему. Но вот в самый время дервиш выхватил из правого рукава тяжёлый мясницкий нож и со всей силой всадил его в визирю между рёбер. Свита зарубила дервиша на месте. Визирь и убийца испустили дух одновременно. Несколько мгновений они ещё лежали на серых каменных плитах перед мечетью рядом. Убитый преступник, огромный, полнокровный, с раскинутыми в стороны руками и ногами, как бы ещё веси вогневном порыве своего безумного удара. А рядом с ним великий визирь с распахнутой на груди антерией и без чалмы, далеко отлетевший в сторону. В последние годы жизни визирь усох и сгорбился, как-то потемнел и погрубел лицом, растрязнанный с непокрытой головой, жавшийся и ушедший в себя. Сейчас он больше походил на престарелого, приконченного в драке крестьянина из Соколовичи, чем на поверженного высокого осановника, до этого мгновения управлявшего турецкой империей. Месяцы и месяцы прошли, прежде чем до да, Вишеграда достигло весть о гибели визиря. До да этого никак точный и непровержимый факт, а как смутный шепоток, который может быть и верным, и неверным. Ибо в турецкой империи не разрешалось распространение плохих известий и сообщений о разного рода несчастьях, даже если они происходили в соседних странах, не говоря уже о своих. Впрочем, в данном случае ни у кого не было желания особенно распространяться о смерти великого визиря. Партия его противников, в конце концов сумевшая его убрать, приложила все старания к тому, чтобы после пышных похорон визиря было предано забвению и всякое живое воспоминание о нём. А близкий Мехмет-паша, его сподвижники и приверженцы в Стамбуле, как правило, не имели ничего против того, чтобы о некогда великом визире говорили поменьше. Справедливо полагая, что это только поможет им выслужиться перед новыми правителями и искупить свое прошлое. Однако прекрасные сооружения на Дрине уже начали оказывать свое влияние на развитие торговли и сообщения, на жизнь города и всей округе, и продолжали это делать, не везя на живых и мертвых. На тех, кто возносится, или тех, кто падает, город стал на глазах спускаться со взгорья к воде. быстро разрастаясь и тесняясь к мосту и караван сараю прозванному народом Каменным ханом. Так возник мост с воротами и так вокруг него образовался город. В течение примерно трех столетий мост играл ту роль в развитии города и занимал то место в жизни его обитателей, о которых мы вкратце писали в начале. Основной же смысл его существования заключался, казалось, в его неизменном постоянстве. И во святое чертание на фоне города никогда не менялись, как и контуры окрестных гор в небе. В череде перемен и стремительно отцветающих человеческих поколений он оставался неизменным, подобно реке, текущей под ним. Старел, конечно, и мост, на померкам временной школы, настолько раздвинутой в своих границах по сравнению не только с человеческим веком, но и продолжительностью жизни целого ряда поколений, что это старение невозможно было ощутить на глаз. Его век, хотя мост сам по себе и был смертен, представлялся беспрецедентным, потому что конец его не был виден.